прогулка восемнадцать элегантные дома и особняки спиридоновки начало маршрута садовое кольцо дом скопника окончание маршрута фонтан наталья и александр среднее время в пути 60 минут длина маршрута один километр двести метров Маршрут — территориально иное продолжение предыдущей прогулки под номером 17. Он проходит по очень аристократической, тихой, несуетливой улице Спиридоновки. Здесь вы сразу возьмете медленный темп движения и поймаете медитативное состояние единения с Москвой. Первое действие, которое нужно сделать на этой прогулке познакомиться с четырьмя бравыми атлантами, которые мужественно держат угловой эркер доходного дома Скопника. Шикарный пятиэтажный доходный дом с башенкой построили в 1906 году по проекту немецкого архитектора Густава Гельриха для инженера Петра Скопника. украшение зданий атлантами, берущие корни в древнегреческой культуре, любимая тема архитекторов дореволюционной России. Дом Скопника недавно отреставрировали, и сегодня он станет началом нашего маршрута по аристократической Спиридоновке. Дом жилой, в нем 24 квартиры. На первом этаже расположено отделение Почты Россия и галерея современного искусства «Аскери Гэллери», основанные галеристом и коллекционером Полиной Аскери. Здесь часто проходят персональные выставки известных и перспективных художников. Второе действие – распознать киношный козырек ресторана «Клод Мане» из популярного сериала «Кухня». На углу бывшего доходного дома номер 25 по Спиридоновке всегда много фотографирующихся. В погожий день здесь можно наблюдать очереди из позирующих, профессиональных фотографов и видеооператоров. Все стараются запечатлеться на фоне фактурного фасада с широким карнизом и зеркальными французскими эркерами, облаченными в изящные серые наличники. Еще в начале 2000-х дизайнеры специально под ресторанный проект стильно декорировали угол первого этажа под европейскую улочку где-нибудь в Париже или Амстердаме. С тех пор рестораны на этом месте сменяли друг друга вместе с вывесками, переделывая интерьеры то под итальянскую таверну, То под пивную, то под китайскую забегаловку, но одно оставалось неизменным – запоминающийся фасад. Более того, продюсеры широко известного сериала «Кухня» тоже не прошли мимо симпатичного углового козырька и засветили его в кадре с вывеской элитного французского ресторана «Клод Мане», в котором и разворачивалось главное действие – Сегодня здесь располагается ресторанчик «Грейс Бестро», отмеченный престижным ресторанным гидом «Мишлен». Третье действие, которое нужно совершить на этой прогулке – телепортироваться из Москвы прямиком в итальянский город Виченца. Двигаясь далее по Спиридоновке, мы встретим монументальную усадьбу Габриэля Тарасова песочного цвета. Представьте себе облику дома Тарасова более 480 лет. Как такое возможно, если Москва в XVI веке была на 98% деревянная? Нет, это не лукавство. Фасад действительно 1542 года создания — фасад, но не здание. Здание 1909 года постройки хотя оно является точной копией Палаца Тьена в городе Виченца. Попробуйте разглядеть на фасаде изысканную надпись на латыни «Габриелус Тарасов фицит анно домини», что в переводе означает «Габриэль Тарасов построил это в таком-то году». Но цифры года строительства либо утрачены, Либо это игровой элемент от архитектора Ивана Жултовского, который скопировал великое строение настолько точно, что можно было бы смело указывать на XVI век и великого итальянского архитектора всех времен и народов Андрея Палладио. Четвертое действие. Полюбоваться готическими мотивами, причудливыми масками, средневековыми башенками и мистическими херувимами на особняке Зинаиды Морозовой. Следующий дом не заставит себя долго ждать. Вот он, сразу появился в нашем поле зрения по адресу улиц Спиридоновка, дом 17. Красивый, величественный, великолепный неоготический особняк Зинаиды Морозовой 1898 года постройки который заказал известный фабрикант Сава Морозов для своей любимой жены. Архитектор Федор Шехтель знал все о вкусах и предпочтениях мецената и предпринимателя, поэтому сделал ставку на сдержанный, но при этом роскошный английский готический стиль. Вглядитесь в шедевральные элементы и детали особняка. Зубастая ограда. Колючие фонари. Окна розетки средневековые своды, экзотические колонны, фантастические существа и мужские маски со странными гримасами. Этот дом славился своим великолепием и необычностью не только на всю Москву, но и далеко за ее пределами. Сегодня здесь размещается Дом приемов Министерства иностранных дел. Вход внутрь доступен только важным иностранным делегациям. Пятое действие, которое нам нужно сделать на этой прогулке, это увидеть античное исполнение советских профессий на барельефе жилого дома. Практически напротив особняка Зинаиды Морозовой располагается оливковая пятиэтажка с зелеными балконами в стиле раннего конструктивизма. Перед нами жилой дом треста теплобетон который появился здесь в 1934 году по проекту известного архитектора Ильи Голосова и был выполнен из инновационного по тем временам теплобетона с особым легким составом. Исторически прямо на этом месте, аж с XVII века, стоял православный храм Спиридона Тремифунского, в честь которого и получил название «Улица Спиридоновка». В советские годы церковь разобрали, и вместо нее демонстративно построили дом для работников треста теплобетон. Интересно, что наверху дома красуется барельеф, похожий на рекламную вывеску или логотип с символичной троицей в духе советского реализма. Техника, искусство, наука. Шестое действие, которое нам нужно сделать оценить необычные выпуклые окна особняка Беляева. До революции лаконичный особняк в стиле модерн принадлежал известному на всю Москву доктору-отоларингологу Агапиту Федоровичу Беляеву. Он лечил связки и горло многим знаменитостям, среди которых, например, был Федор Шаляпин, живший неподалеку. Дом Беляева сохранил оригинальные окна с выпуклыми стеклами-сфероидами. Такие ставили в некоторых домах Москвы для увеличения количества потока света, поступающего с улицы. Такой инженерный подход давал прекрасное освещение внутри дома даже в самые пасмурные дни, что было очень актуально без привычного нам сегодня электричества. Седьмое действие. Разглядеть льва на генконсульстве Греции. Напротив особняка доктора Беляева стоит очень красивый четырехэтажный дом, перед которым на высоких флагштоках развиваются флаги Греции и Евросоюза. До того, как дом национализировали, и впоследствии его заняло консульство, он принадлежал известному архитектору Петру Бойцову. Только это был не его личный дом для жизни, а премиальный доходный дом для состоятельных арендаторов. Фасад здания выполнен в неоготической стилистике, облицован редкой глазурованной плиткой с перламутровым градиентом и увенчан массивной скульптурой льва, побеждающего дракона. Восьмое действие. Поприветствовать поэта Александра Блока в скверике перед многоэтажкой. Примерно на месте сквера с памятником Блоку сто лет назад располагалась деревянная усадьба принадлежавшая хлебосольным москвичам с необычной фамилией Марканет. Их дом не сохранился, но уцелела усадебная трехэтажная постройка Левея. Семья Марканет была родственным многим, кто вошел в историю русской литературы и любила принимать гостей. Поэтому дом по адресу Спиридоновка, дом 6, имеет на фасаде мемориальную табличку, что Блок прожил тут с молодой женой, Любовью Менделеевой две недели в январе 1904 года, а в 1993 году здесь появился памятник поэту. Девятое действие, которое нужно сделать на этом маршруте — рассмотреть цветной изразец на крыльце гранатного двора. Напротив дома Блока размещаются белокаменные палаты гранатного двора самая старинная постройка на этом маршруте их соорудили здесь в далеком XVI веке когда вокруг были одни пустыри и болото напомню что строительство палат в те времена обходилось в космические суммы соответственно палаты могли позволить себе лишь богатые бояре либо церковь либо казенные учреждения гранатный двор Третий случай. Здесь располагалось ведомство, которое находилось в подчинении Пушкарского приказа и администрировало хранение и производство разрывных снарядов. Но в 1712 году случилась катастрофа. Во время Большого Московского пожара погреба с порохом и снарядами загорелись, и все взлетело на воздух. Тогда в огне погибли и задохнулись от дыма более 2700 человек. Очень серьезный удар для москвичей того времени. И это еще раз подтверждает, что все-таки Спиридоновка была каким-то роковым и заколдованным местом. Но сегодня перед нами во всей красе вновь предстает памятник до допетровской архитектуры. Г-образный двухэтажный кирпичный теремок с белокаменным сводчатым помещением немного утопленной в землю. Палаты были случайно выявлены в 1970-х годах и их буквально выкристаллизовывали из исказившегося облика в нынешнее состояние. Выяснилось, что в середине 18 века земли с постройками принадлежали князю Михаилу Долгорукову, а в начале XIX века относились к приходу церкви Большого Вознесения. Сегодня здание недоступно для посещения, хотя еще пару лет назад сюда можно было свободно зайти, как в пространство современной галереи. Внутри было очень скромно, аскетично, но при этом комфортно. А главным сюрпризом была печь с цветными керамическими плитками с желтой-синей геральдикой Долгоруковых. Кстати, один такой цветной изразец вы сможете найти на фасаде палат и сегодня. Держитесь, стороны! которые нарушают красную линию улицы Спиридоновка. Десятое действие. Найти золотой ключик над входом в музей-квартиру Алексея Толстого. Здесь же рядом находится уютный дворик в духе дореволюционной Москвы со множеством старинных деталей. Это хозяйские постройки бывшей усадьбы Рябушинских, тоже спроектированные архитектором Шехтелем. Раньше они использовались для проживания прислуги ребушинских, конюшен и хранения провианта. А сегодня во дворике находится музей-квартира Алексея Толстого. Писатель прожил здесь с 1941 по 1945 год. Если внимательно изучить дворик, то можно увидеть много городских артефактов. Над входом в мемориальную квартиру висит золотой ключик как символ известного произведения Толстого. А перед входом под ногами – редкий образец исторического люксфера с маркировкой и остатками стекла того времени. На подоконнике радует глаз симпатичный пузатый чайник. А на всех флегелях можно найти глазурованную шехтелевскую плитку с мелкими трещинками. Также музей славится тем, что в нем очень много подлинных личных вещей Толстого. Одиннадцатое действие. Полюбоваться ирисами на фасаде особняка ребушинского В самом конце улицы нас ждет, как я люблю говорить, вишенка на торте. Еще одно несравненное творение Федора Шехтеля. Особняк представителя богатейшей московской династии, промышленника и старообрядца Степана Рябушинского. Хотя в широких кругах этот дом известен больше как музей квартиры Максима Горького. Особняк Рябушинских входит в международный архитектурный список Iconic Houses, то есть дома-иконы. Занятно, но на всю территорию нашей страны в этот список попало всего два дома. Особняк Рябушинского – И дом Константина Мельникова в криво-арбатском переулке, о котором мы с вами уже говорили. Дом Рябушинского – главный московский шедевр в стиле модерн. Когда обходишь его вокруг, с каждым шагом особняк меняется и раскрывается по-новому. Каждое окно уникально по форме и декору. По периметру бежит мелкими плиточками, мозаичный фриз с изображением ирисов. Присутствуют кованные детали с ритмичными спиралями. Если на прогулке вам повезет с режимом работы, то обязательно посетите этот особняк. Внутри дом наполнен аллегориями. На первом этаже мы как бы попадаем в мир водного царства. Здесь встречаются мраморная лестница-волна и текучие перила. Морские инкрустации на полу, намеки на подводные растения и тину. Затем на гребне волны Она словно выносит нас на второй этаж, то есть на сушу, где дальше нас встречают светильник-медуза, черепахи, совы. Это дом-театр, в котором Шехтель продумал досконально каждую деталь, от дверных ручек и мебели до витражей, меняющих свой сюжет в зависимости от времени года. Есть в особняке и своя особая тайная комната — старообряческая молельня, расположенная в мансарде дома. Стены и купол покрывают уникальная яркая храмовая роспись. Семья Рябушинских после 1917 года вынуждена была эмигрировать в Европу, оставив процветающий бизнес. А роскошная усадьба на Спиридоновке в 1931 году отошла к писателю Максиму Горькому. Сегодня в доме располагается его музей. Из плюсов – это один из немногих особняков Москвы, куда может зайти каждый и полюбоваться его интерьерами, просто купив билет. Лично я всегда любуюсь домом и одновременно печалюсь. Судите сами. Сад и двор выглядят неухоженными. На фасаде видны следы разрушения. Историческая ограда ежегодно закрашивается толстым слоем неблагородной краски. Внутри музея затхлая обстановка и так далее. Ощущение, что с начала XX века в особняк не вложили ни рубля. Следующее действие на этой прогулке – увидеть любимую церковь Пушкина и Собчак. Ярко-желтый храм с классическим портиком, большим куполом и колокольней с острым высоким шпилем является главной доминантой Большой и Малой Никитской улиц. В том виде, в котором сегодня нам предстаёт храм Большого Вознесения у Никитских ворот, он был создан в 1845 году. Название церкви связано с тем, что раньше на развилке с Бульварным кольцом стояли проездные ворота Белого города времен Бориса Годунова, а вся траектория Бульварного кольца Это бывшие стены и башни крепостной стены. История храма Большого Вознесения связана с именами известных людей разных эпох и профессий. Здесь венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, дочь Фёдора Шаляпина, Ксения Собчак и Константин Богомолов. Если последние в 2019 году эпатажно подъехали к храму в чёрном катафалке, то в 1831 году Пушкин и Гончарова напротив с трепетом стояли под подвенечными коронами. Но во время церемонии венчания Пушкин уронил крест Саналоя, а при обмене кольцами одно из них упало на пол. Все увидели в этом недобрый знак. Заключительные, очень необычные действия, которые нужно сделать на этой прогулке. выпить воды из единственного питьевого фонтана столицы. Заключительной точкой на маршруте станет фонтан «Наталья и Александр» на площади Никитские ворота. Он рассказывает историю двух влюбленных, поэта Пушкина и московской красавицы Натальи Гончаровой. В такой беседке-ротонде, поджурчание струй воды, скульптору воображается эта парочка. Романтика, Нежные беседы, мечты, прогулки теплыми вечерами. Что ж, 27-летний Пушкин был сражен робостью и холодной красотой 16-летней дворянки. Он почти три года ждал согласия семьи Гончаровых и лишь в 1831 году добился венчания. Давайте рассмотрим фонтан подробнее. Это целое произведение искусства. Это беседка ротонда. Напомню, что ротонда с итальянского «ротондус» — круглая. Это любое цилиндрическое сооружение. Белые колонны сделаны из карарского мрамора, специально привезенного из Италии для этого проекта. Золотой купол покрыт лепестками металлической черепицы и, внимание, их количество можно сравнить с законами золотого сечения. Ровно 30 рядов лепестков сужаются к основанию сферы, образуя ровно 90 штук в каждом ряду. Фантастика? Нет. Расчеты проводили в Институте физики и высоких энергий города Москвы. Более того, для яркости и долговечности купол покрыт нитридом титана. Вот почему скульптуре более 20 лет, а золото будто новое. Это самый чистый фонтан в городе, единственный питьевой в Москве. Но воду нужно пить не из струй и чаш фонтана, а сначала нужно найти бронзовые таблички «Чистая вода» с отдельными форсунками для питья.